Я не хотел ждать годы. Не тратьте слов. «Совет подтвердит мое решение, и контроль чести и права не отменит его. Я сама член контроля чести и права. Кроме вас там еще 10 человек. А так как мое дело всепланетное, то вам придется решать соединенными контролями юга и севера. и того 21 человек, помимо вас». Эвденаль положила руку на плечо африканца –